26. К моменту его возвращения публики в рыбном ресторане убавилось, зато теперь она была особенная. Остались самые несгибаемые. Печальный коммерсант исчез вместе со спутницей, за его столом теперь расположились две ухоженные женщины в сарафанах и очках. Обе посмотрели на Знаева и отвернулись. Спортсмен сидел, погрузившись в СМС-сообщение, но при появлении Знаева телефон тут же спрятал. Излишне торопливо, словно подросток, порнографическую картинку. Из этого почти вороватого жеста Знаев вдруг заключил, что его визави всё же испытывает к нему какое-то уважение. Пусть дежурно. «Это что, была шутка?» — спросил Знаев, садясь напротив. Спортсмен непринуждённо ответил. «Нет, деловое предложение». «Серьёзная. Вы согласились?» «Ты что, дружок?» — спросил Знаев. «Берега попутал. Ты мне что предложил? Хочешь, чтобы я продал родину американским гомосекам?» «Спокойно», — ответил спортсмен, ничуть не испугавшись, а, возможно, даже обрадовавшись. «Не быкуй, Сергей Витальевич. Долги сначала отдай. Потом про родину поговорим». «А ты, сынок, не указывай!» — сказал Знаев. — Про что говорить? — Спокойно, — повторил спортсмен более звучно и сверкнул глазами. — Не загрубляй, друг. — Я тебе не друг, — ответил Знаев, придвигаясь. — Тебе сколько лет вообще? — Какая разница? — Я тебе в папы гожусь, понял? — А при чём тут это? — А при том, что я больше тебя знаю, — Знаев обвёл пальцем зал. «Вот про это про всё. Знаю, что можно продавать, а что нельзя. Ты в армии служил?» «Ещё как». «Значит, должен понимать, национальные символы не продаются». «Да иди ты нахер», — ответил спортсмен презрительно и беспечно. «Вместе с символами. Ты что, типа патриот?» «Конечно», — ответил Знаев. «А ты нет?» «Если ты патриот, хулишь ты сидишь тут, в Москве?» «Езжай туда!» И спортсмен кивнул в направлении телевизора, где снова бегущей строкой побежали месседжи о бомбовых ударах, взорванных автобусах и повальных арестах торговцев переносными зенитно-ракетными комплексами. «Придёт время, поеду», — сказал Знаев. Спортсмен усмехнулся. «Ну вот, когда поедешь, тогда и будешь. Он...» Не успел договорить. Знаев коротко размахнулся и ударил его открытой ладонью в скулу, испытав при этом огромное удовлетворение. Оплеуха сотрясла сидящего спортсмена, но не нанесла вреда. Знаев увидел, как снова выскочил чёрт, такой же маленький и кривой, но теперь уже не в пиджаке, а в борцовском белом кимоно с короткими штанинами. Знаев на этот раз успел заметить крысиный хвост из штанины, как раз торчащий. Чёрт поднял ногу и сделал пародийное движение, изображая удар из арсенала карате или кунг-фу. «Исё!» — взвизгнул он фальцетом и захохотал. Знаев, потерял важные полсекунды. А спортсмен не терял, на чёрта не смотрел, не видел его вовсе. Быстро перегнулся через стол и пробил двойку, целясь в глаза. Удары у него были сильные и точные. Знаев, пытался нагнуть голову, подставить лоб, но не успел. Получил в надбровные дуги и ослеп. Он ещё раз махнул правый наугад, попал в воздух, и в ответ ещё третий раз прилетела в переносицу, очень сильно, до треска в ушах в затылке. Вот она, вот она, ресторанная драка. Во всём её гадком великолепии. Азартно ахают и визжат дамы, звенит и обрушивается посуда, скатерть белая залита вином, упруго подбегает широкоплечья охрана, под подошвами хрустит битое стекло, во рту теплая кровь, стенающую душу переполняет восторг, потом стыд. Взрослый дядька устроил черт знает что. Выволакивают, нейтрализуют железными захватами... «Ража и security явно счастливы, их час пробил. Не зря, ох, не зря хозяин платит им жалования. Радостно извлекают виноватых на свежий воздух, шмонают, отбирают деньги, бубнят про материальный ущерб и вызванных ментов. Все возбуждены, все улыбаются мощно, все решительно велят друг другу угомониться. Через 10 минут конфликт исчерпан, врагов принудили к миру и угостили сигаретами». Миов не будет отменили происходящее украшено нелиновым сиянием рекламы аэрофлота ингосстраха альфа банка и благотворительного фонда доброта беспредела отталкивая чужие руки шатаясь знаяв ковыляет к открытой двери такси изнутри доносятся резкий барабаны и голос бутусова хочется блевать но не время время начищать сапоги Спустя несколько минут стыд проходит. Стыд всегда быстро проходит. Такова его природа. Остаётся боль в голове и животное удовлетворение. Любая драка поправляет нервишки. Особенно, когда тебе без пяти минут пятьдесят лет. Правый глаз не видит. Левый ещё может рассмотреть имя абонента на экране телефона. «Ты чего, Серёжа?» хрипит Плотский из глубин полночного эфира. Зубы рухнул. Да, отвечает Знаев. Рухнул? А что? Идиот, ты на кого руку поднял? Он мой друг. <свят> ты тоже? Он мастер спорта по борьбе, он в спецназе служил, он всю вторую чеченскую прошёл. И что? Мне надо его бояться? Не его, <свят> возражает Плотский. Себя. «Тебе себя надо бояться! Будешь хамить, он тебя размажет!» «Женя, — говорит Знаев, морщись от боли, — «а ты знаешь, что у чёрта нет пупка?» «Что?» «Я говорю, у чёрта нет пупка! Я сам видел!» «Походу, у тебя белка, — говорит Плотский. «Не звони мне больше, понял?» «Нет, — отвечает побитый Знаев, улыбаясь кое-как. Что значит не звони? Я тебя люблю. Я в тебе нуждаюсь. Ещё увидимся, Женя. Пока.